Глава 11. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Анна Алексеевна неторопливо брела по набережной Крюкова канала, мимо Никольского сада, подкидывая носками туфель яркие жёлтые листья, лёгкие, шуршащие, как крылья бабочек. Любуясь сквозь прищуренные ресницы бледной осенней лазурью небес, рассеянным солнцем, отражающимся от мелкой ряби волн в канале, колокольняй и куполами Никольского собора, вдыхая ни с чем не сравнимый, едва уловимый в городской суете запах ранней осени, Павел любил это время. Когда-то, когда мировая слава ещё не обрушилась на него, когда они жили обычной жизнью средних статистических российских граждан, они с Павлом любили в сентябре уехать на целый день куда-нибудь в Пушкин или Павловск, обязательно в середине недели, вдвоём, когда Данька был в школе, и бродить по тихим пустынным аллеям, шурша листвой. Прислушиваясь к особой торжественной тишине старых парков, где бы они ни бывали, Павел везде и всегда слышал музыку. Она жила в нём. Он творил легко, без всяких усилий. Иногда, неторопливо шагая по позолоченным осенним аллеям, Он, охваченный какой-то рвущейся наружу мелодией, вдруг принимался бешено дирижировать лучами солнца, облаками, травой на клумбах, ветром, пытаясь передать Анне всю красоту и силу, родившиеся только что в музыке. А иногда они гуляли молча, думая каждый о своём, любуясь красотой умирающей природы. А потом Любили устраиваться на ласковом сентябрьском солнышке где-нибудь в глухом уголке и пить кофе из термоса. Им было так хорошо тогда. Вся жизнь была ещё впереди, и никто из них не знал, как она сложится. Но они оба любили мечтать, что сложится она счастливо, и что счастье это будет у них общим. И что когда Павел прославится, они будут много путешествовать. Аня всегда будет сопровождать его на гастролях, а с сентября они будут проводить в Петербурге. Анна Алексеевна почувствовала, как по её щекам покатились жгучие, горькие слёзы. Как их обманула жизнь? Или только её? Павел получил всё, о чём мечтал: гастроли, славу, возможность свободного творчества. И даже сентябрь в Петербурге. Он действительно всегда приезжал на гастроли в родной город именно в сентябре. А она? Что досталось ей? Воспоминания? Боль обиды? Сожаления? Господи, ведь она еще не старая. Ей всего только сорок девять. Почему же она чувствует себя так, словно жизнь ее уже закончилась? словно больше нечего ждать не на что надеяться а можно только вспоминать и сожалеть сожалеть сожалеть это так нечестно несправедливо это так больно Анна Алексеевна остановилась у парапета вдали от забитой машинами шумной улицы под защитой плеска волн шелеста листвы И хорошенько выплакалась, дав выход накопившейся на сердце горечи. Только сейчас Анна Алексеевна поняла, что все эти годы она ждала возвращения Павла. Жила своей жизнью, заводила новые знакомства, работала, путешествовала, ходила в театры и на концерты и ждала. А вот теперь, когда его не стало, ждать в жизни ей вдруг стало нечего он хотел с ней о чём-то поговорить в этот приезд звонил специально предупредить что у него есть серьёзный разговор и он хочет чтобы она обязательно пришла на его первый концерт в петербурге она пришла неожиданный мягкий удар в ногу вырвал Анну Алексеевну из пелены воспоминаний Перед ней вертя хвостом стоял золотистый пёс со смеющимися добродушными глазами и тыкал ей в ладошку зажатый в зубах обслюнявленный теннисный мяч. "Томми, фу!" раздался из-за кустов озабоченный молодой голос. "Опять ты к посторонним пристаёшь. Извините". На набережную выбралась худенькая девушка с поводком в руке. "Томми?" Он у нас очень общительный, обожает играть. Извините. Анна Алексеевна улыбнулась девушке и потрепала по голове весёлого добродушного Томми. Когда парочка снова скрылась за кустами, Анна Алексеевна промокнула глаза, припудрила заплаканное лицо и медленно глядя на серые покосившиеся гранитные плиты под ногами, побрела вдоль набережной к садовой улице а в душе у неё тихонько словно шёпотом звучало признание в любви которое павел написал ещё до их расставания он назвал эту мелодию песней без слов и посвятил ей и сейчас она звучала тихо нежно только для неё словно это павел напевал мелодию Ей на ушко. «Итак, ребята, что мы имеем по Ившину?» Усталым голосом проговорил капитан Гончаров, оглядывая сотрудников. «По итогам трех дней расследования у нас имеется господин Наумкин с неясными финансовыми мотивами, некто Баскин, испытывающий давнюю неприязнь к покойному, домработница Марина Полтеровича, и бывшая любовница Ившина Виктория Суркова. Кстати, удалось её разыскать. Да, откликнулся Никита Локтиев. Думаю, её можно из числа подозреваемых исключить. Дамочка крепко пьёт, совершенно опустилась. После того, как Ившин выпер её из оркестра, поползли слухи по городу, и карьера её покатилась под гору. Сейчас она не работает, сидит дома. замужем за каким-то лабухом детей нет знаете такая прокуренная лохматая тётка с опухшим лицом а смерти ившину узнала от меня страшно обрадовалась сказала туда козлу и дорога ладно пока исключаем согласился капитан что ещё интересного александр юрьевич я вот о чём подумал Мы как-то совсем забыли о том, как отравили Ившина. Точнее, чем? Убийца ведь должен был где-то яд раздобыть. В аптеке этот тали не продаётся, озабоченно заметил Артём. Точно. Молодец, Хромов, соображаешь. Значит, ты занимаешься ядом, Никита. Ты разыщешь Баскина. Добрый день. Мне нужен Михаил Аркадьевич Баскин. Разглядывая стоящую перед ним полную, ярко накрашенную даму преклонных лет, сообщил о цели визита Никита Локтьев. "Проходите. Мишенька, это к тебе", высоким грудным голосом крикнула вглубь квартиры хозяйка. "Я мама Михаила Аркадьевича, Раиса Ароновна. А вы кто будете?" Сотрудник следственного отдела Локтьев Никита Александрович, доставая документы, представился Никита. «Из следственного отдела?» Лицо Раисы Ароновны напряглось и побледнело. «Миша! Миша, иди сюда!» «Иду, мамочка!» Раздался слабый, вялый голос, и в прихожую вошел высокий худой мужчина в кухонном фартуке, с неряшливой бородой, жиденькими вьющимися волосами и большим носом. «Здрасте, вы ко мне?» Без всякого интереса спросил Баскин. Этот господин из следственного отдела, Миша, что происходит? В голосе мамы звучало зарождающееся истерика. Откуда? Из следственного комитета, не обращая внимания на Никиту, повторила Раиса Ароновна. Понятия не имею, пожал плечами Баскин. Может, это ошибка? Миша, ты знаешь, у меня сердце Положив руку куда-то чуть повыше желудка, грозно напомнила ему мама. «Послушайте, может, я сам вам объясню, в чем дело?» – потерял терпение Никита. «Вот, чужие люди внимательнее ко мне, чем родной сын», – не снимая руку с желудка, попеняла Михаилу Аркадьевичу мама. «Идемте в комнату, молодой человек». Квартира у Баскиных была большая, пыльная, захламленная и... Её очень напоминало запасник какого-нибудь провинциального музея. Ничего ценного, так, бережно хранимое рухлядь. Садитесь. Нет, нет, не на диван, лучше на стул. Вот на тот возле комода. Властно распоряжалась хозяйка, устраивая гостя на крайне неудобном, шатком венском стуле. Итак, что вам от нас надо? Собственно, не от вас, уточнил Никита. Михаил Аркадьевич, вы были знакомы с Павлом Ившиным? С Ившиным? Ну, разумеется, ответила за сына Раиса Ароновна. Этот человек нас бессовестно обокрал. Что вы имеете в виду? Простодушно поинтересовался Никита. Ну как же? Он же украл у Миши его лучшее произведение, и за это получил звание, регалии, славу, деньги наконец. Возмущённо всплеснула руками Раиса Ароновна. Мы пытались доказать Мишенькины права на произведение, но увы. Кто мы такие? Талантливый музыкант, а у Ишина были связи, знакомства. Нам ничего не удалось добиться. Хотя многие совестливые люди всё же признали факт плагиата, это не помогло. «Я слышал, Михаил Аркадьевич, недавно вы снова пытались отстоять свое авторское право и даже по телевизору выступали?» Демонстративно повернувшись всем корпусом к молчаливо грызущему ногти Баскину, спросил Никита. «Да, Мишеньку пригласили на телеканал, и я ему твердо сказала, что такой шанс нельзя упускать». Надо напомнить общественности, кто такой этот Ившин и как бессовестно он обобрал нас. Ведь будь он порядочным человеком, то мог бы, учитывая его положение, которого он достиг не без нашего участия, как-то компенсировать нанесённый нашей семье моральный и материальный ущерб по собственной, так сказать, воле. Но нет. Он даже не удосужился ответить на наши обвинения. Он просто трусливо отмолчался. Горячо проговорила Раиса Ароновна, и грудь ее колыхалась от возмущения, как волны на картине Айвазовского. «Мне известно, Михаил Аркадьевич, что вы неоднократно пытались встретиться с Ившиным, ждали его у служебного входа, пытались проникнуть в концертный зал во время репетиции». «Ну, разумеется, Мишенька пытался с ним встретиться», тут же ответила Раиса Ароновна. Кажется, Мишеньке в этом доме вообще не давали рта раскрыть. Надо же было решить вопрос с авторством. А Ившин всячески уклонялся от прямого, открытого обсуждения. Он даже с адвокатами нашими общаться не пожелал. — Значит, вы хотели шантажировать Ившина? Пытались вымогать у него деньги? — сообразил Никита. — Фу, как вам такое в голову пришло? — возмущенно заколыхалась Раиса Ароновна. Мы рассчитывали получить законную компенсацию за моральный и материальный ущерб. А разве у вас имеется решение суда по этому делу? Вы подавали заявление в суд? Наморщив лоб, соображал Никита. Ну, разумеется, нет. Это так унизительно. И к тому же у нас очень тонкий и щекотливый вопрос. Вряд ли судебное разбирательство принесло бы удовольствие кому-либо из заинтересованных лиц. Клончевая ответила Раиса Ароновна: Мы рассчитывали на совесть и порядочность, Ившина, но, кажется, зря. В голосе почтенной дамы звучало неприкрытое разочарование и обида. А теперь он ещё и умер? Не умер, его убили. Чтол нужному уточнить, Никита. Ах, какое это имеет значение, отмахнулась Раиса Ароновна. И было видно по ней, что такие мелкие детали ее откровенно не интересуют. Ее – да. А вот что же насчет Михаила Аркадьевича? Возможно, он воспринимает историю с плагиатом менее прагматично. Михаил Аркадьевич, так вам все же удалось встретиться с Ившиным? Пристально глядя в глаза Баскину, спросил Никита, на сей раз твердо решив игнорировать его властную мамашу. Поймать взгляд Михаила Аркадьевича было непросто. Его глаза, прикрытые веками, неустанно перебегали с предмета на предмет, не останавливаясь ни на секунду. Но Никите это удалось всего на мгновение, и взгляд этот Никите не понравился. Было в нем столько злобы, яда, какой-то скрытой во тьме души неудовлетворенности, что Никита первым глаза отвел. Ему даже сбежать захотелось, не прощаясь. Но с эмоциями своими он справился. Так что же, Михаил Аркадьевич? Я его не видел. Он всё время сбегал от меня. Голос Баскина был высоким и гнусавым. Разумеется, не видел. Я же вам 100 раз говорила, снова вклинилась в разговор Раиса Ароновна. Но Никите её мнение не интересовало. Сам он теперь был уверен в обратном. Баскин с Ившиным виделся. «Добрый день. Старший лейтенант Локтев, следственный отдел. Входя в кабинет главного редактора журнала «Музыкальный обзор» Маргариты Карловны Пьянзин, представился Никита. «Я по поводу вашего сотрудника Михаила Баскина». Идея наведаться к Михаилу Аркадьевичу на работу посетила лейтенанта как-то вдруг, и он ею сразу загорелся. Да, проходите. Он что-то натворил? заинтересованно спросила Маргарита Карловна, закуривая сигарету. Выглядела женщина роскошно. Таких шикарных дамочек Никита видел только по телевизору. Яркая брюнетка с геометрически правильной стрижкой Словно по линейке проведённая чёлка, прямые ровные волосы до подбородка, тонкие черты лица, немного хищный нос. Порода, как сказала бы его мама. А ещё костяной мунштук с тонкой сигаретой в тонких длинных пальцах и перстень с огромным камнем. Шикарная женщина, Никита даже немного орабел. Так что Баскин Повторила свой вопрос Маргарита Карловна, чуть насмешливо искривив рот. "Да, простите", очнулся Никита. "Мы расследуем одно дело, и в связи с этим меня интересует, что за человек Михаил Баскин?" Неуклюже сформулировал он цель своего визита. "Мелкий сплочник", коротко и едовито ответила Маргарита Карловна. "И всё?" "Могу более развёрнуто". Желчный завесник скупердяй и пакостник. Теперь достаточно подробно. Но если он такая отвратительная личность, зачем вы его держите в редакции? Искренне поинтересовался Никита. Маргарита Карловна улыбнулась, затушила сигарету в пепельнице и провела рукой по волосам, отчего шикарный лоск на мгновение слетел с неё, показав Никите обычную женщину средних лет. чуть усталую ироничную с приятным миловидным лицом. Но это длилось всего мгновение, а затем маска великосветской стервы вернулась к ней. Он хороший профессионал. Эти скверные с точки зрения обывателя черты весьма помогают ему в работе. Михаил Аркадьевич умеет отыскать тёмные пятна даже на солнце. Он работает у нас музыкальным критиком. И особый талант Баскина заключается в том, что он не просто голословно разносит в пух и прах выступление того или иного исполнителя, коллектива или какое-то произведение, но умудряется разыскать и раздуть до невероятных масштабов промахи, слабые места, неточности, неудачные трактовки, технику исполнения, да вообще что угодно. и наполнить статью язвительной, острой критикой, балансирующей на грани оскорбления. Так что наш журнал стал грозной и влиятельной силой в музыкальных кругах и, к тому же, достаточно популярной у читателей. Ничего себе! Да, поэтому при всей отвратительности натуры мы вынуждены терпеть Михаила Баскина в своем издательстве. К счастью, он иногда предпочитает работать дома, Хотя и не так часто, как нам хотелось бы, с искренним сожалением проговорила Маргарита Карловна. Скажите, а вы слышали о конфликте Баскина с Павлом Ившиным? Ах, вот что вас к нам привело, улыбнулась Маргарита Карловна, откидываясь на спинку рабочего кресла. Ну, разумеется, кто же о нём не слышал? Знаете, Павел Ившин был не только большим талантом, но и очень мудрым человеком. Он выбрал единственно возможную и правильную линию поведения в конфликте с Баскиным. Он его просто игнорировал. Знаете, очень трудно воевать с тем, кто тебя не замечает. А они воевали? Ну вы себе не представляете, какую кампанию развернул Баскин против Павла Ившина после исполнения той симфонии. Он выступал по телевидению, обращался в прессу, А вы представляете, как у нас любят подобные склоки. Он поливал Ившина на каждом углу грязью, вызывал его на какие-то поединки в прямом эфире, приглашал экспертов, высказывал грязные инсинуации, не стеснялся в приёмах. А что же Ившин? А ничего, ни слова. Он просто работал. И знаете, что было дальше? Всё очень просто. Сперва про Ившина говорили так. А, это тот Ившин, что музыку украл. Потом, а, это тот известный дирижер. Потом, это тот талантливый композитор. Тот известный композитор. Тот гениальный композитор. На стадии «талантливый композитор» про Баскина уже забыли. Он все еще пытался носиться со своими претензиями, доказательствами и заключениями. но интересен уже никому не был. Имя Ившина гремело на весь мир, а Баскина знали лишь в узких кругах как склочного и мерзкого скандалиста. В результате этих дрязг он потерял имя, уважение и репутацию, а Ившин в его сторону ни разу даже не взглянул, доказав всем старинную мудрость, собаки лают, а караван идет. Значит, у Баскина был повод ненавидеть Ившина? Уточнил на всякий случай Никита. Ещё какой? А как вы думаете, мог он убить Ившина? Вопрос крайне некорректный, посерьёзнела Маргарита Карловна, выпрямляясь в кресле. Сказать да, обвинить человека в может и неприятного, но возможно невиновного. Никого вы не обвиняете, вы просто высказываете своё личное субъективное мнение. Гипотетическое, так сказать, суждение блеснуло интеллектом Никита. "Ну разве что гипотетическое?" улыбнулась уголками губ Маргарита Карловна. "Я думаю, что Баскин теоретически мог бы пойти на такое преступление, движимый завистью, ненавистью, но только при условии, что его за это не накажут. Отравление это как раз такой вид убийства". Многозначительно заметил Никита, но Маргарита Карловна к своему высказыванию больше ничего не добавила. Оставалось попытаться выяснить, где Баскин мог раздобыть талий и когда и как подсыпал его ившину. Второй вопрос представлялся ему менее трудным. Мест, где ившин с Баскиным могли пересечься, не так уж и много. Помимо квартиры и концертного зала всего несколько мест, где побывал Ившин за сутки до смерти. Востановим картину его передвижений и вычислим этого гада Михаила Аркадьевича. Баскин Никите категорически не нравился. Был сегодня в Выборге. Начал первым Артём спешить читаться о проделанной работе. Сестра Марины Пултырович работает учительницей английского языка в гимназии. По месту её работы ни о каком Талли никто не слыхал. Детское учреждение, там яды не держат. Муж экономист в компании по оптовой торговле детскими товарами: памперсы, смеси и прочее. Тоже по нулям. Дети: сын-школьник учится в той же гимназии, где работает мать. Дочь-студентка учится в Кульке, в смысле в университете культуры. Там стали им тоже глухо. Пока это всё, остальных подозреваемых на предмет талля проверить не смог. Весь день беготня по Выборгу съела. Ладно, Никита. Был у Михаила Баскина дома, затем на службе. Мерзкий тип, многие годы воевал с сывшиным, причём безуспешно. Как я понял, они с мамочкой хотели любыми средствами выбить из Павла Ившина солидную денежную компенсацию за якобы украденную музыку. Но не выгорело. От разочарования Баскин вполне мог решиться на убийство. По словам его начальницы, он на редкость мстительный, злобный и склочный тип и вполне способен на убийство, если, конечно, его не поチкают. Но это не официально. А факты с фактами сложнее. Пока что мне удалось точно установить, что Баскин в день убийства и накануне как обычно тёрся у служебного входа. А ещё он, по словам свидетелей, о чём-то долго беседовал с одним из охранников концертного зала. Сегодня у этого охранника выходной, но завтра его смена. Хочу с ним встретиться. И ещё В тот день, когда обнаружили тело Ившина, музыканты, как обычно, собрались на плановую репетицию. Ившин, понятно, не явился, но о его смерти ещё никто не знал. Но Баски, который практически всю неделю ходил в концертный зал как на работу, тоже никто не видел. Вот это уже интересно. Хотя пока ничего ещё не доказывает, вздохнул капитан. Подозреваемых пруд-пруди, улик ни одной. Надо как-то мобилизоваться, господа сыщики. Надо, согласно кивнули те. Идеи какие-нибудь есть? Ну, давайте попробуем восстановить последний день жизни убитого. У него же было острое отравление. Вот и восстановим шаг за шагом весь его день. Вдруг деталь какая-нибудь всплывёт. предложил Артём Хромов. Давно уже надо было сделать. А ещё мы до сих пор бывшую жену Ившина не допросили, поспешил высказаться Никита. Через час будет, сухо и коротко ответил капитан. Идеи, идеи. Шевелите мозгами, соображайте, а то на весь белый свет опозоримся. Видели небось афишки по всему городу. Концерт памяти Павла Ившина. Журналёги с начальства не слазят, а оно, соответственно, с нас. О чём репортавать будем? Ответом ему было гробовое молчание.